Глава двадцать «Постойте, подождите. Вы не сказали, сколько они стоят. Это еще что за самодеятельность?» Я пыталась остановить двух мужчин, что с хозяйским видом прошли в дом. Уже с раннего утра я пребывала в шоке. Не успев пригубить свой чай, услышала стук в дверь. На пороге оказалось двое незнакомцев с ящиками в руках. «Велено доставить и установить». Безмоционально, как робот произнес первый. «Что установить?» Может, ошиблись домом? Я никого не звала. Магические светильники для мастерской, распоряжение господина Ингерама. И вот, пока я, непонимающе хлопала глазами, эти люди деловито прошмыгнули внутрь. Заказ уже оплачен, госпожа Танита, вам не о чем волноваться. Мамочки, да что же творится? Не в моих правилах принимать подарки от чужих мужчин. И кто знает, что за этот подарочек я буду должна. Я решительно преградила доставщикам путь и уперла руки в бока. «Послушайте, мне ничего не нужно. Верните это обратно». Мужчины переглянулись. «Мы не можем. Это почему же?» «Если мы не выполним свою работу, нас уволят. А у нас семьи, знаете ли, госпожа. Их кормить надо». «И верно. А с заказчиком вы сами как-нибудь договоритесь». Я испустила тягостный вздох, а тем временем светильники уже распаковали. «Так куда оставить?» «Похоже, отвертеться не получится». Я провела работников в мастерскую и указала на верстак. Первый светильник представлял собой стеклянный шар на толстой ножке, внутри которого клубилась мутная белая субстанция. Второй шар крепился к краю стола зажимом. Металлическая стойка имела шарниры и позволяла наклонять и поворачивать светильник в разные стороны. А как эти штуки включаются? Поинтересовалась я, внимательно разглядывая подарки. «Нужно накрыть ладонью этот знак и подержать так пару секунд». Деактивируется таким же способом. Не нагревается, не дает теней. С готовностью пояснил доставщик Показывая мне значок на поверхности шара, напоминающий китайский иероглиф, я поблагодарила этих невмеру любезных мужчин и проводила их до двери. Тимар с Вардой ждали меня одетые и обутые и изрядно волновались перед началом учебного дня. Варди я заплела два колоска и повязала голубые банты. Девочка не могла налюбоваться на свое отражение в зеркале. Говоря, что никто и никогда не плел ей такие красивые косы, все девчонки теперь завидовать будут. По пути в школу Тимаш никак не мог угомониться и все давал советы: почему ты не хочешь раструбить на весь город, что делаешь волшебные украшения? Тогда от заказчиков не будет отбоя. Не торопи события. Людям нужны четкие доказательства, что они действительно волшебные. Пока у нас есть только слова Лалин, которые можно принять за фантазии напуганные девицы. Да приблудившийся котенок. Не хочу на старте карьеры прослыть шарлатанкой. Тимушу не нравилась моя осторожность. Ему хотелось всего и сразу, хорошо, хоть Варда меня поддерживала. Во дворе толпились дети с родителями, стоял шум и радостное возбуждение. Но не все пребывали в восторге. Какая-то женщина отчитывала мальчишку лет восьми и грозилась выпороть, если он будет прогуливать уроки. Тот стоял с понурым видом и ковырял землю мыском ботинка. Варда бросилась к стайке девчонок. Те запищали и начали обнимать ее. Сразу понятно, что подружки. «Присматривай за сестрой, ладно?» Попросила я Тимошу и он кивнул. «Если кто-то будет обижать вас, сразу говорите мне». «Если нас кто-то будет обижать, я сам разберусь». Недовольно пробубнил мальчишка. «Да уж и разберешься. Я помню, как тебя разукрасили фингалами». «Тише, тетя! Шикнул он и завертел головой. «Не так громко, а то меня посчитают...» под юбочником и размазнёй. Ох уж эти детишки, и слова им не скажи. Я проводила детей до класса и, пожелав удачи, отправилась платить за обучение. Суровая женщина-казначей внесла запись и уточнила. «Так вы сестра Малкольма Зарвера?» «Прекрасно его помню. Он изготовил для меня эти кольца». И продемонстрировала пухлую руку, унизанную четырьмя крупными золотыми кольцами. «Как жаль, что его больше нет, малавка закрылась». Как это закрылось? «Я возрождаю семейное дело», — уверенно заявила я, вызвав у работницы школы массу удивления. «Она находится по тому же адресу. Если что-то понадобится, приходите». Женщина смирила меня с взглядом и сощурилась. «Ну что ж, если так, то я приду. Люблю занимательные вещицы». Господин Зарвир был настоящим мастером. Довольная собой, я покинула школу. Если повезет, у меня появится новая покупательница хотя, судя по ее внешнему виду, предпочитает она исключительно золото. Сейчас передо мной стоял выбор — отправиться домой или зайти к Даррену. Я бы, конечно, с удовольствием закопалась в камни с инструментами, тем более работа не в проворот. Но стоило выяснить, что значит непрошенный подарок. Да и, честно говоря, меня мучило любопытство. Искусство огранки камней мне давно нравилось, хотелось попробовать что-то сделать своими руками. Всегда любила мастерить. Дома я успела посетить мастер-классы по изготовлению витражей и бусин из муранского стекла, гончарному ремеслу, до того, как плотно подсела на украшения. Спустя полчаса я стояла у дома Дарана, надеясь, что он уже проснулся и не выйдет меня встречать в пижаме и домашних тапочках, хотя зрелище было бы занимательное. Вопреки моим опасениям, он выглядел бодрым и собранным, и полностью одетым. «Госпожа Танита». Он широко улыбнулся и пропустил меня внутрь. Так и знал, что вы придете. Я, конечно, бесконечно благодарна за ваш подарок, но впредь не стоит так делать, чтобы не ставить меня в неловкое положение». Я остановилась и заглянула ему в глаза. Для этого пришлось запрокинуть голову. И какой только каши его откармливали в детстве. Если в нем и течёт кровь иной расы, то точно не гномья. Даррен молча глядел на меня, слегка сощурившись, как хитрый кот. Я заволновалась. «Или это не подарок?» Я не рассчитывала на подобные траты. Вы слишком подозрительны для обычной женщины, произнёс он. Хотя какая же вы обычная, верно? Вы мне ничего не должны. Это был жест доброй воли. Небольшое извинение за то, что напугал вас с новостью о долгах Малкольма. Тогда вы очень любезны. Мне все равно было неловко, но если посмотреть с другой стороны, в хозяйстве все пригодится, а магические штучки на дороге не валяются. «Ладно, выдыхаем, но не раскисаем. Рад, что вам понравилось. Я сам пользуюсь подобными светильниками. Работают безупречно. Но все таки не советую засиживаться по ночам. Что может быть лучше крепкого сна?» «Как вы помните, у нас с вами пари, и я должна приложить все силы, чтобы его выиграть. Для этого нужно много работать». Он сокрушенно покачал головой. «Заставляйте меня чувствовать себя каким-то чудовищем» злобным драконом, который мучает бедную деву. При упоминании драконов я дернулась. Драконом? Угу, mm -hmm, таким чешуйчатым монстром, который восседает на горе сокровищ. Он проводил меня в мастерскую и пропустил вперед. А у вас и впрямь есть что-то драконье. Я внимательно поглядела ему в лицо, стараясь высмотреть хоть какой-то намек. Любите золото и самоцветы? Он босовито рассмеялся, взъерошив гриву каштановых волос. Тогда у нас полстраны драконов, красавица. Кто же их не любит? Вот взять хотя бы моего товарища Леорга. Только он не дракон, а скорее шустрый змеёныш. Дарен проследовал к рабочему столу и взял в руки знакомую коробочку. И тут мне в голову пришел неожиданный вопрос. Господин Ингерам, а вы знаете человека по имени Рейбан Клавец? Судя по тому, как изменилось его лицо, скользкого прощелыгу он точно знал. Уже успели познакомиться? Этот хлыщ везде пролезет. Его рот скривился в брезгливой гримасе. Такие, как он, сами не способны ничего создать. Зато пытаются примазаться к успеху других. Есть торговцы, я ничего против них не имею. Этот же самый настоящий торгаж. А что, он вам что-то предлагал? Свою помощь? Помощь, Даррен хмыкнул. Обдерет вас, как куст малины. Даже не думайте с ним связываться. Я и Малкольму говорил, что нечего с ним дела водить. Вот только ваш братец, если что-то в голову вбил его, никакими силами было не переубедить. Клавица ко мне заявлялся, когда я только переехал в этот город. Предлагал организовать бизнес на двоих. Расписывал радужные перспективы. Но получил только пинка под зад. Забрежила надежда узнать больше о прошлом моего брата и о Клавице и их общем деле по открытию филиалов в других городах. Там точно было что-то нечисто. Я начала осторожно. «Малкольм почти не посвящал меня в свои дела. Может, вы знаете, что у него было с этим человеком?» Даррен недовольно произнес. Клавец помогал Малкольму сбывать украшения. «Больше я ничего не знаю». Этот поганец умел расположить к себе. А вот с последним я могла поспорить. Мне он сразу не понравился своей назойливостью. Не будем портить настроение разговорами об этом проходимца. Прошу, госпожа Танита, занимайте рабочее место. Он галантно отодвинул табурет перед столом с внушительного вида станком. Я смерила его настороженным взглядом. Что, мне нужно сесть за него? А как же вы? Я буду помогать. Ну, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Я заняла рабочее место и стала ждать дальнейших указаний. Даррен достал из коробочки самый крупный из найденных камней — сердалик, и встал у меня за спиной. Сидеть, когда над тобой нависает гора, не слишком комфортно, но я постаралась отключиться от лишних ощущений и сосредоточиться на деле. Сначала надо подготовить срез. Большинство станков до сих пор приводит в движение ножная педаль, но мои оснащены магией. Даррен, как настоящий мастер, говорил о своем оборудовании с теплом, как будто оно было живым. Один миг, и дисковая пила пришла в движение, заставив меня вздрогнуть. По тонкой стеклянной трубочке побежала вода, которая должна была охлаждать инструмент. «Чего вы испугались, госпожа Тонита? Вкратце спросил он и придвинул второй табурет. Сел за моей спиной и положил руки на стол так, что я оказалась в капкане. Как и обещал, пальцы останутся целы. Если, конечно, не будете дергаться. Чтобы прогнать упорно лезущие картины того, как страшная пила ампутирует мне половину руки, я медленно выдохнула и прикрыла глаза. Поздно трусить, сама согласилась. И что теперь? А теперь берете камень и пилите его. Это не сложнее, чем порезать батон. С губ сорвался нервный смешок, но Даррен уверенно взял мои руки в свои, заставив крепче сжать самоцвет. Я не успела понять, как вращающийся диск разделил сердолик на две половинки. Теперь снова. Вжух, и у меня в пальцах оказался ровный срез в полсантиметра толщиной. «Ну вот, а вы молодец, рука не дрогнула», — похвалил он меня. Несколько секунд я оценивала результат. На вились и сплетались нарисованные природой медово-алые узоры. Должен получиться красивый кабашон. Двойнешкам наверняка понравится и я дам им самим придумать украшение для этого камня». Даррен снял с полки трафарет и протянул мне медную иглу. «Выберите подходящие и очертите границы». «Границы мне точно не помешают». «Очертить». «Хм. И речь сейчас не только о камнях». Я выбрала идеально подходящий овал, и глаз, скрипнув, оставила на срезе след. Я чувствовала, что Даррен внимательно за мной наблюдает и не даст совершить ошибку. Теперь его необходимо подготовить. Для этого я использую шайбу с алмазным напылением. Поочередно обтачиваете каждый край, убирая лишнее. В этот раз он доверил мне вести дело самой. От звуков закладывало уши, но сердалик поддавался охотно. Постепенно формировался ровный овал. Несколько раз Даррен брал мои руки в свои, заставляя вспоминать сцены из бессмертного фильма с Патриком Суэйзи. Только там была глина. Кыш, кыш из моей головы. Я деловая попаданка, мне не до сантиментов. Это потрясающе. Все-таки не смогла сдержать восхищенного возгласа, когда увидела вполне симпатичную заготовку. Даррен изменил наклон стола и начал сыпать профессиональными терминами, которые я понимала интуитивно. Позади осталось только полдела. Надо еще закруглить верхушку. Все шло на удивление быстро и ладно. Труд увлек, а проблемы остались за дверью. Вот она, целительная сила творчества. В мастерской была уйма баночек с алмазными пастами разной зернистости, шлифовальных дисков, луп и прочих не слишком женских вещей. Тем не менее, с таким интересом я не разглядывала даже косметику. Постепенно, шаг за шагом, сердолик обретал форму и блеск. «Ну как?» — спросил Даррен с гордостью в голосе, когда мне на ладони лег идеально ровный медово-алый кабашон. Сердолик считался солнечным камнем, теплым, добрым. Поневоле вспоминался рассвет над морем и мед, когда я смотрела на него. «Очень красиво», — ответила я заворожённо. «А вы старательная ученица», — он отодвинул табурет и поднялся. «Мне надо выдохнуть, госпожа Танита». Что-то сердце зашлось. «Вы это осторожней? От работы?» Я хотела сказать, «Кони дохнут, но сдержалась». Чем меньше сыплю мирными поговорками, тем лучше. За спиной послышался смешок. Остальное сам доделаю. Вы спешите, наверное. Сначала зазывал так старательно, а теперь пытается выгнать, но-ну. Сам виноват, нечего было садиться так близко и дышать мне в ухо. Ну, раз уж я здесь, стоит узнать чуть больше об этом человеке. Откуда вы приехали? Обернувшись и устремив на него внимательный взгляд, спросила я. Я родом из Алмеза. Знать бы еще, где это. А пока новые сведения мне ничего не дают. Почему вы его покинули? Только из-за свежего воздуха Кирлига? Разве в столице вам было невыгоднее открыть свое дело? Даррен присел на край стола и скрестил руки на груди. Какая вы любопытная. Столица мне не нравится, слишком шумно и грязно. А здесь мне хорошо. Кирлиг ведь тоже не последний город в Энвейере. Народ приветливый, жизнь кипит. Тут есть все, что надо обычному человеку». Хм, обычному человеку? Стало любопытно, есть ли удары на семья, но этот вопрос был слишком личным. Однако он облегчил мне задачу и начал откровенничать. Иногда наступает момент, когда хочется изменить устоявшийся порядок вещей. Четыре года назад я решил, что пора покинуть насиженное место. Хотя бы на время. И поискать что-то новое. Да и с семьей не сходились во взглядах. Я вопросительно приподняла брови, побуждая его продолжать. Даррен чуть наклонил голову и усмехнулся. «Вам это действительно интересно? Сами же сказали, что я любопытная. Что же случилось? Почему вы с родными не нашли взаимопонимания?» Он развел руками и ответил обреченно: «Отец мечтал меня женить. На гномке». Несколько секунд я осмотрела на него, еле сдерживая порыв рассмеяться. Такое забавное выражение лица у него было. Как будто эту каменную глыбу силой пытались затащить под венец. «Что, весело вам, госпожа Танита? Вы когда-нибудь видели гномьих женщин, нет?» «А я видел. Бритва у них не в чести. Они считают, что настоящая женщина должна быть усата и волосата. И говорят, чем гуще растительность, тем больше сильных сыновей она может нарожать. «А мне нравятся гладкие личики». С этими словами он опять прошелся по мне заинтересованным взглядом. А я не понимала, говорит он правду или шутит. Но почему именно гномка? Я считала, что они выходят только за своих. Чистота рас и все дела. «Иногда бывают и исключения», — уклончиво ответил он. «А во мне всяких кровей намешано. Для укрепления горного бизнеса отец хотел женить меня на дочери своего партнера. Я почти не слышала, что он говорил дальше. В ушах пульсировали слова про кровь. Неужели моя безумная догадка верна? Интересные у вас, наверное, родословная. Точно. Мои предки здорово повеселились. По сравнению с ними моя жизнь скучна и уныла. Я всегда много учился, работал. Чтобы понимать основы, провел много месяцев в шахтах под землей, добывая камни. Открыл свой прииск, помотался по стране. «Но негоже утомлять вас разговорами, госпожа Танита. Тем более вы не спешите делиться рассказами о себе». Он вздернул левую бровь, намекая, что не прочь узнать обо мне больше. Я отвела взгляд, а потом поднялась. Надеюсь, он не начнет пытать меня вопросами. Можно попасться на самых элементарных вещах. «Ладно, мне пора идти. Спасибо за урок мастерства, господин Ингерам. Дара напустил мне на ладонь кабашон сердалика. Остальное я сделаю сам и передам вашим племянникам. Дети хорошие. Жаль, что они потеряли родных. У них осталась я. Возразила, глядя на него снизу вверх. Тетка, это тоже родная кровь, как-никак. Конечно, госпожа Танита. Он повёл меня к выходу. Кстати, я знаю лавку, где продают прекрасное южное вино. Спасибо, но меня это не интересует. Предпочитаю трезвый и ясный рассудок. И в этом я с вами солидарен. Сначала на чашечку кофе звал, теперь что, вино? Ну нет, не до возлияний мне, надо быть осторожней. На улице стояло позднее утром, а в воздухе разлился дурманищий аромат сирени и жимолости. Даррен проводил меня до ворот, больше ни о чем не спрашивая. Я бросила взгляд украдкой, он о чем то глубоко задумался. Что за мысли крутятся в его голове? «Смотрю, мой дом сегодня пользуется популярностью». Вдруг произнес он и широко ухмыльнулся. Потом распахнул калитку, и я увидела господина Леорга собственной персоной. Ювелир ошеломленно посмотрел на меня, потом на Дарана. Пришел оценить новые камни», — поприветствовал хозяин дома своего партнера. «Долго спишь. С таким положением дел госпожа Танита быстро тебя обставит». «Мы с госпожой Танитой не соперники». Совладав с собой и вернув на лицо спокойное выражение, сказал Леорг. Он прошел мимо меня, обдав запахом мыла и одеколона. Сегодня шевелюра блондины сияла на солнце пуще прежнего, в ботинках можно было увидеть свое отражение, от белизной рубашки резала глаза. «Друг мой, ты недооцениваешь женщин». Такое ощущение, что Даррен нарочно его драконит. Я поджала губы, борясь с желанием погрозить огранщику кулаком. Он вообще контролирует, что несет. Все верно, мы с господином Леоргом не соперники. Мы работаем в разных нишах. Тем более я тут новый человек, а моя лавка пока даже не открылась. Нам нечего делить. Я попыталась сгладить обстановку. Губы ювелира дрогнули в попытке улыбнуться. Более того, я всегда открыт для сотрудничества и помощи, особенно женщинам. Меня поразило, что в голосе Холенова и изнеженного на вид Леорга прозвучали стальные нотки. Голубые глаза холодно сверкнули. «Он что, может быть и таким? Мне он казался каким-то бесхребетным, что ли?» Даррен похлопал его по плечу. «Расслабься, ты слишком напряжен. А вам, госпожа Танита, удачного дня. Рад был повидаться. Надеюсь, еще выпадет шанс повторить наш урок». На этих словах рот Леорга приоткрылся от удивления. Мало ли, что он себе вообразил. Наверняка всякие гадости. А Дарен язык без костей. Нет уж, пусть эти двое наслаждаются обществом друг друга, а я сматываю удочки. Им быстро, пробормотав слова прощания, скрылась за воротами. Вот эта красота получилась. Варда первая схватила камень и посмотрела на просвет. «Отдай, я первый его нашел. Не ври!» Двойняшки не смогли удержаться и в очередной раз нашли повод для ссоры. К счастью, она быстро утихла, а я смогла выдохнуть спокойно. За обедом они делились впечатлениями о первом учебном дне в своей старой школе. А я слушала и не могла поверить, что все это происходит со мной. Еще недавно у меня не было детей, а теперь их целых двое. Тимуш хотел прогулять урок арифметики. Варда сдала братца с потрохами и победно улыбнулась, глядя на него. «Ну не прогулял же!» А ты ебеда и вредная козявка. Знаешь, что делают с такими, как ты. И сунул поднос сестре сжатый кулак. Вы меня с ума сведете. Я выдохнула и потерла виски. Да и дайте уже скорей, а кто последний, тот моет посуду. Уроки закончились в обед, и впереди у нас был весь день. Я собиралась снова засесть в мастерской. Кроме пополнения ассортимента стояла задача начать браслет Дарана. Я решила дать мозгу покой и пока не думать над тем, что он мне сообщил. Эмоции от встречи еще не улеглись, да и слишком много навалилось на одну меня. После Тимош вооружился молотком и другими инструментами, которые любезно предоставил муж тетушки Свеньи. Наша маленькая команда собралась выполнить одно важное дело — спрятать обереги для дома. Оберегами я назвала их сама. Правда, не знала, получилось ли вложить в них защитные свойства. Оставалось надеяться на то, что госпожа Санна Лис во мне не ошиблась. Я же не чувствовала никаких изменений. Не было ни магии, срывающейся с кончиков пальцев, ни волшебных слов. Работая, я думала лишь о том, как сильно желаю защитить нас всех. Мы выбрали пять мест под порогами в доме и под калиткой. Кое-где нужно было снять доски, и я с удивлением и с гордостью наблюдала, как работает маленький мужчина. «Что ты удивляешься? Я же не безрукий», ворчал Тимош краснея и пряча глаза. Но я знала, что ему приятно похвала. «Мне скоро десять лет». Настоящие мужчины должны уметь работать руками и не только языком трепать. «А когда ты снова пойдешь к господину Дарону? наивно поинтересовалась Варда. Дети сами не замечали, что начинают сводничать, подталкивая меня к новым встречам. Или мелкие хитрецы делали это нарочно. Он сам обещал доделать остальное. «Ну вот», — расстроилась девочка. «Наверняка у него много заказов. До наших очередь дойдет не скоро». Здорово, что он придумал этот спор. Теперь у нас есть шанс победить и не выплачивать долг. Мне он нравится». До слуха донёсся раздраженный вздох Тимоша. «Он слишком старый для тебя». «Да я не в том смысле, дурак!» Воскликнула девочка и беспомощно посмотрела на меня. «Правда же он хороший. И отцу этот человек нравился». Если и нравился, то Малкольм доверился не тому. Связался с прощелыгой, рыбаным клавицем. Ох, чувствую, он ещё доставит проблем. Хорошо, что пока затих и не появлялся. Наверное, тётя Свенья напугала его в тот раз. Я обязана с ним разобраться, выяснить, сколько денег и украшений прикарманил этот скользкий мошенник. Только как это сделать? Вот и готово. Тимош встал и отряхнул руки. Последний оберег был спрятан под полом лавки. И этот факт принес странное умиротворение. Если я сама не буду верить в свои силы, кто тогда поверит? Отлично. А теперь за уроки. Пришлось натянуть маску строгой тетушки, чтобы не сильно потакать двойняшкам. Иначе однажды может разразиться бунт. Тимаш сразу возмутился. «Ты обещала научить меня кольчужному плетению!» Я слов на ветер не бросаю. все будет со временем. Но чтобы вас не погнали из школы, надо повторить пройденный материал и сделать домашнее задание. Дети переглянулись, но покорно поплелись в свои комнаты. Они принесли домой стопку книг, и среди них была карта инвейера Сердце забилось быстрее, и я с волнением развернула желтую бумагу. «Что ты ищешь?» — сзади подошла Варда и тронула мою руку. «Ты знаешь, где находится город Толмес?» Девочка наморщила лоб. «Что-то знакомое, кажется, отец говорил». Она склонилась над картой и стала водить пальчиком. «Старый какой-то город! Ой, а вот и он!» Жирная черная точка красовалась у подножья гор, отделяющих границу королевства. Мне нужно больше данных об этом городе. Может, тогда пазл в голове начнет складываться». «Говорили, что пятьдесят лет назад там видели последнего свободного дракона», присоединился Тимош, сунув между нами любопытный нос. «А ты много знаешь о драконах? Дракон может стать человеком?» Вопрос удивил детей. Они смотрели на меня, хлопая глазами. Потом Варда заговорила. В сказках писали, что когда-то очень давно драконы могли принимать человеческий облик и ходили среди людей. У них даже были дети от обычных женщин. Вот именно что в сказках. Мальчик вздохнул и опустился на стул. Ему на колени тут же прыгнула снежинка, которая крутилась неподалеку. Тимаш рассеянно погладил кошку. «Драконы, конечно, приносят много пользы, но так жаль, что маги их всех поработили, как домашнюю скотину. Конечно, было лучше, когда они сжигали целые города вместе с людьми», — возразила Варда. А может, то были вовсе не сказки, а дары на самом деле потомок дракона? Недаром ведь говорил, что в нем много кровей намешано, и родом он из горного алмеза, любит золото и драгоценности. Даже занятие выбрал себе подстать. Я вспомнила хищный прищур на синих глаз. Мне уроженке другого мира было сложно в такое поверить. Чтобы сознание полностью перестроилось, должно пройти чуть больше времени. Почему ты спрашиваешь? подозрительно спросила девочка. «Не нужно было для начала во всем разобраться самой и только потом посвящать в это детей. Как они отреагируют на то, что бриллиант, который их отец так бережно хранил, приносит несчастье, и нам нужно от него избавиться? Да так, праздный интерес». Кажется, дети до конца не поверили. И тут в голову закрылась мысль, а если Даррен приехал в этот город нарочно, Чувствовал, что именно здесь может найти украденное сокровище предка. Да и болезнь Малкольма могла быть не случайной. Это рок, судьба. По коже пробежали мурашки. Решено. Я должна развести дарана на откровенный разговор. И узнать, действительно ли в нем течет кровь того самого дракона. И сплавить ему бриллиант, если догадка правдива. Значит, от новых встреч мне отвертеться.